Глава 2. Наконец, закончилась предотъездная спешка. Безуспешная попытка срочно закрыть дела, прорыв сквозь пробки, регистрация. И вот, наконец, они сидят в салоне эконом-класса. Мария, вжавшись в кресло в надвинутой до брови кожаной кепке, каким-то непостижимым образом ощутила себя невидимкой. Ее больше не было в Москве, в стране, казалось, вообще на земле. А рядом привычно гудел Василий. Имей в виду, ему девяносто лет. Да не на великий старик, мастер и вообще художник. Кстати, несмотря на возраст, организовал дома бесплатную школу для русских кинематографистов. Они там тусуются, учатся. Он обожает Россию. Кстати, у него жена русская гуманист, помогает огромному количеству людей. Боролся за Параджанова, когда того посадили. То, что он сделал в Амаркорде и в Ностальгии с Тарковским, настолько пронзительно, что превратилось в целую школу. Ты с ним познакомишься? Имей в виду, эта встреча не должна пройти для тебя даром». Очень редко так бывает, чтобы при жизни встретить живую икону, фактически легенду. Жизнь, она разная, может по-всякому развернуться. Получай информацию, впитывай, потом обязательно эта встреча как-то сыграет в твоей судьбе. А его сад и его дом — это отдельная история. Она слушала его, а про себя тихо ликовала. Вдвоем они улетели в Италию, и впереди ее ждал чудесный праздник. Она вырвалась, наконец, хотя бы на короткое время из сумасшедшего темпа жизни, удерживаемого ею на таком натянутом нерве, что казалось, еще чуть-чуть, и все разлетится. А теперь можно глотнуть воздуха, чтобы идти потом дальше». В маленькой, по-домашнему уютной гостинице Венеции, полупустой в ожидании сезона, кроме них действительно не было русских. Тем более, что количество так называемых звезд, далекое от пяти, не привлекло бы русских и в сезон. Расположились в мансарде, покоренные обилием света, заливающего крошечную комнатку под самой крышей. Здесь, в миниатюрном пространстве, едва умещалась двуспальная кровать, почти вплотную примыкающая к окну. Но уходящее в полокно с раскрытыми ставнями создавало впечатление неограниченного пространства. Комната как бы сразу переходила в город. На улице шел бесконечный, умиротворяющий дождь. Его шум проникал в мансарду, сливаясь с голосами гондольеров. Мария курила. Не хотелось вставать с кровати, одеваться, вообще шевелиться. Так хорошо было замереть, чувствовать обнаженной спиной горячее тело, плечом ловить ровное дыхание, лениво разглядывать в окно акварельный серо-голубой город. Солнце встаёт, светлеет, Дома сквозь туман проявляются, как на негативной пленке. Смотри, гондольеры расчехляют лодки, а туристов нет. Никого. Все спят. Рабочие утренняя Венеция. Знаешь, такое обычное утро необычного города. Все очень странное, нереальное, и мы тоже нереальные смотрим в окно. Надо же, добрались. Василий уткнулся губами в ее плечо, медленно провел пальцем по безмятежной спине. «У тебя такая красивая спина и шея. Ты лежишь, куришь, смотришь в окно, что-то рассказываешь. Просто сцена из кино». «Точно, кино. Мне даже не верится, что мы, наконец, убежали». А можно убежать дальше. Его ладонь медленно заскользила от плеча вниз. Ну, например, в Африку. Я буду делать сафари-дизайн, фотографировать животных, слонов, бегемотов, ходить в зеленых шортах, рубашке и шляпе. А ты будешь управлять отелем, принимать гостей, писать роман или что-нибудь в этом роде. Его шутливый тон вдруг изменился. «Я понимаю, звучит нелепо и фантастически, но чувствую, что мы в каком-то тупике. Он разный у тебя и у меня. У меня блестящий, даже можно сказать творческий. У тебя жестокий и циничный». Василий отодвинулся, лег на спину, заложив руки за голову. Помолчав, продолжил. «Мне кажется, человек с воображением» ощущающий краски большого мира, всегда готов к переменам, всегда готов, что называется, испытать себя мечтой. Мой семидесятилетний отец, когда у него наступает депрессия, берет своего приятеля, глухого старика, и они уходят куда-то за город и ползают там по заросшему оврагу. Один поддерживает другого. Мы очень беспокоимся, но он категорически отказывался брать еще кого-либо с собой. Возвращается всегда счастливый и оживший. Мама спрашивает, «Зачем ты туда ходишь?» А он отвечает, «Это моя Африка». Так за всю жизнь и не объяснил, что имеет в виду. За окном все сильнее барабанил дождь. Точка, тире, точка. Шифровка из дождя. Марии казалось еще немного, и она сумеет ее прочесть. «Знаешь, почему в политике тебя не принимают за свою?» – продолжал Василий. «Потому что ты не потеряла способность мечтать. А это к парламенту, выборам власти отношения не имеет. За это тебя любят, по-своему даже уважают, но боятся. Сделать ничего не дадут». «Если таких, как ты, допустить к власти, мир перевернется, а с ним и они. Так что тупик куда ни кинь. Надо убегать в свою Африку и начинать заново». «А? Согласна?» Он снова прильнул к ее спине, пытаясь заглянуть в лицо и целуя плечо. «Как тебе моя речь? Быть таким голым и таким серьезным — это реально круто» а, впрочем, как и лежать в постели с депутатом. Есть в этом что-то противоестественное, ты не находишь? Ты вообще слышишь меня? ау -у, у аутист несчастный, ответь. Угу, откликнулась Мария. Хорошо, Африка, большие животные. Я согласна, я люблю больших животных. Слонов, гипопотамов, жирафов, львов. Главное, чтобы они были большие. И еще киты. Я никогда не видела китов. Все будет. Слоны, носороги, киты. Все получится. Все. Главное, не бояться мечтать. Кстати, я пойду посмотрю, как тут завтраком, и скоро вернусь. А ты одевайся. Василий поднялся. Мария слышала, как к шуму дождя примешался шорох одежды. «И перестань курить. Я вернусь, и мы пойдем гулять. Представляешь, мы совсем свободны и будем делать все, что захотим». «Там дождь», — сказала она. «Надо взять зонтики». Дверь легонько хлопнула. «Курить под шум дождя — сплошное удовольствие». «Не знаю, почему, но в дождь хорошо курится», — продолжала Мария, не замечая, что осталась одна. Не меняя позы, она смотрела в окно. Наконец уставшие глаза закрылись. Рука с погашей сигаретой повисла между кроватью и полом, почти касаясь брошенных на пол чулок с сожурными резинками. На стуле небрежно повисло открывающее спину и плечи элегантное платье, — Погружаясь в дрему, Мария вспоминала встречу с Танино. Они стоят в саду. Вокруг сколько хватает взгляда, холмы покрытые разноцветными весенними коврами. Художник поместил их двоих в картину, где красота природы обозначилась не чем-то сильным, горами, морской волной или вулканом, а абсолютно мирными линиями холмов. Но из-за того, что эти линии уходят за горизонт, простая природа обрела неожиданную мощь. Кривые камни вперемешку с травой создают впечатление, будто земля вокруг необитаема. Перед ними арка, сложенная из тех же камней, созданная художником в принципиально наивном стиле. Арка — это начало чего? «Арка — это начало известности для неизвестных. Я сделал этот памятник для людей очень хороших, но которым не досталось славы. Так часто бывает. Он берет ее за руку, ведет дальше. И вот они уже идут между деревьями, усыпанными маленькими яблоками, зелено-медным отливом, словно сделанными из тяжелого металла. Яблоневый сад простирается далеко-далеко и кажется бесконечным. Мария трогает светящиеся тусклым светом яблоко. Кажется, это плод не природы, а произведение мастера по литью. Не решается сорвать. Никогда не видела таких. Подобные сорта росли очень давно, когда норманны завоевывали эти земли. Сорт исчез. Он сохранился только здесь, в саду забытых фруктов. Художник тянет ее за руку влево, из-за деревьев выступает небольшая побеленная каменная часовня с простой дощатой, в трещинах дверью, потускневшая дождей ветра. Хочется потянуть дверь на себя, услышать скрип заржавевших петель, и, конечно, заглянуть внутрь, где явно скрывается какая-то тайна но дверь не поддается. Старик улыбается. Это часовня Андрея Тарковского. Ты не сможешь войти туда, потому что там его мир. А в этот мир никто не смог войти. И это хорошо. Ты лучше посмотри сюда. Неподалеку на маленькой полянке среди деревьев лежит на земле бетонный круг, похожий на гончарный. В центре растут изящные и, как это неудивительно, хрупкие чугунные розы. Мария смотрит на отбрасываемые ими тени и вдруг понимает, что это два профиля. «Что это такое? Сейчас увидишь», — отвечает художник. На ее глазах солнце двинулось к горизонту все быстрее, быстрее, и быстрее. Профили постепенно приближаются друг к другу, сливаются в предзакатном поцелуе. Это Мазина и Фелини. Они очень любили друг друга, и я решил повторить их в розах. Я очень любил их. Люди сооружают памятники, но я решил создать свой. Они переносятся из сада к древней каменной башне. Здесь в зарослях травы две каменные плиты. На одной написано «Посвящается Фелини, на другой «Мазина». «Перестань плакать, Фелини. Эту фразу он часто говорил своей жене», — поясняет старик. Картинка вокруг снова меняется. Вместо деревьев и башни возникают небольшие каменные ковры, выложенные разными узорами. «Я сделал это, чтобы сохранить все то, что уходит». Некоторые ковры посвящены ушедшим великим мастерам, Рафаэлю, Данте, другие — никому неизвестным художникам. Но в любом случае я сделал эти ковры, чтобы про ушедших вспоминали чаще. Они идут от ковра к ковру. Мария все больше и больше понимает, что ей удалось приблизиться к чему-то, где наверняка ей будет лучше — Это было так похоже на ее Африку, и в этом мире, так же, как это делает художник, ей предстоит создавать другую реальность, населяя циничный мир своими другими героями. «Ты угадала. Не все хорошее и доброе, что ты хочешь донести до людей, делается с помощью твоей работы». Иногда просто образ женщины в тени, отраженной в зеркале, может объяснить мир людям лучше, чем бесконечный поток суетливых слов».